Полуторка засигналила обед. Лейтенант Павлик сметался в город, разжился горяченьким, наваристыми мящами, кислыми с многом мяса. Ну и что, что конина? Жстковатая, на вкус скорее приятный. Плюс каша, перловка с той же кониной. Видно, конягу подраненного порешили, не пропадать же добру. И чай. «Сладкий!» Перекусываем по-быстрому, наблюдая возвращение до мне. На оперативную где-то глубину, получается, ходили. Обратно лишь уже девяткой два звена, одно не полное. Получается, десять приголубили. Вот так-то оно, без истребительного-то прикрытия. Высоко идут. Когда бомбер от истребителей уходит, ему выгоднее с набором высоты. Не так бы и سترдогоняют. Едва успел осчастливить, толика найденных сначала было для меня, кулей почти исправной чайкой с парой БЭСОВ, появился ещё один. Дарнье на полутора где-то километрах без снижения, но единственный живой бежё как заходится от натуги, медленно ползёт. И тоже не так, чтобы очень быстро, но уверенно нагоняют его пара ишаков. ранних надо думать серии нормально заходят сзади но маневрируя успели уже научиться кто выжил Недолгий треск очередей и второй дежог горит обрезала Валится вниз но без пархания Ижечки исполнив поветный пируэт собрались уматывать на восток Выбросились двое раскрылись сразу чуть больше тысячи где-то через пару минут приземляться Несет в нашу сторону, чуть правее. Лейтенант Паша, кровавая габня, уже в кабине полуторки, пнув по пути водилу. Мы с Толиком, еще парой знакомых, только на лицо летунов, и все из шестерка цирей в кузов помчались. Дикая охота, блин. По кочкам да ухабам один чуть ближе опускается по правую сторону проселка. дорой по левую, чуть дальше, там лес. Машина притормозила, лятуны попрыгали, не я, разумеется, с ними. Калуторка плюнущ щебёнкой из-под скатов, чустро попелила дальше. Немец уже внизу, на его видно, купол, то есть, на сосне завис. Удачно. Нетровстовцева. Пока добежали, успел высвободиться из подвесной и скользнуть в вниз. А ну и к лучшему. Снимая его потом, успел, однако, и пукалку свою достать. Ба-бах! Пуля взык-ах! По стволам прошлась. Боится, значит. Понятное дело, сам боюсь. Торможу, ребят. Один мамлея, стальные сержанты. По субординации обязаны подчиняться. А то пойдут по-комиссарски. Красиво, в атаку. Кто потом летать станет? Положил всех за деревца с кустиками попрятал. Стволы достали. Выглядывать сквозь ветки. Ага, банан. Низдрых в полста, залёг. Ага, вскочил, побежал. Скомандовал не стрелять, сам же по ногам. С четвёртого попал. Запнулся, лежит. Бейдал по нему пятый из 500 мимо, лишь бы не рыпался. То залёг. хихарица. Да ты он всем хорош. Патрон мощный, калибр небольшой, ствол довольно длинный, из него, в принципе, и на пару сотень попасть можно, метров. Хотя, конечно, сложно. Скомандовал перебежками. Не умеют ни фига. Надо-то ведь как. Один стреляет верхом, чтобы напугать больше. Второй вскочил и быстренько шагов пять, снова лёг. За пенёк, что ли, какой? Причём не тупо в лоб бежать, а наискосок и с рысканьем по сторонам. Конечно, от реального классного стрелка это не спасёт. Подловит. Но таких мало. Вот и это тоже. Я только пошевелил ветками вверху. Бабах! Нервный, да? Решить боево. Но нельзя, Паша обидится. Покормил нас он так знатно. А мы к нему попкой грязной, так что ли? Ладно, вспомним молодость. Навел порядок в команде. Кусты шевелить, не подставляясь, и подстреливать. Но сначала выше, а через минуту где-то только в сторону, правее то есть. Не дай бог попасть в него, а в меня, любимого, тем более. Сам рванул в бок, выдерживая дистанцию. Потом перебежками, параллельно, зашёл в стейло. Ну, всё-таки сапоги это для пехоты, шумные, никак не принорится. А так редкий сосничок с осинничком по низу, самое оно. По летнему времени. Мох, травка, ни сухих листьев особо, ни валежника, если, конечно, не лезть в него. Ухоженный, в общем, лесок. Не русский Пристроился за стволом. Слышу, рядом бабахнул. Метро в пять. Выглянул, лежит спиной ко мне. Вот, ага, из-за ствола высунулся. Снова пыльнул. На правой ноге кровь. Ну, не та, чтоб очень. Артерию, похоже, не задел, кровью не истечет. Тихонько теперь, а то еще, не дай бог, застрелится. Что потом Павлику скажу? Мне ещё разве что недоброжелателей в особом отделе не хватало для полного счастья. Пульки однакою в мою сторону посвистывают, дружественны, как их янкисы называли, закон Мерфи. Ежели что-то пытаешься объяснить достаточно представительной группе человека подобных, то как непрост будет объясняемый предмет. Исколь не подробним его разъяснение, непременно найдётся кто-то, кто вас не поймёт или поймёт неправильно. Не могу рассмотреть, какой у него пистоль. Впрочем, какая разница, всё равно не ведаю, по сколько в них патронов. Что я спрашивается? Каин и Манфред всё выслуснет, да еще и помнить будем надеяться сегодняшний стандарт. 8 штучек. Вось мой. И точно, повернулся чуть набок, доставая запасную обойму. Пять шагов влечу и хлоп пинка по раненной ноге. Лучше враг хорошего. Ага, буду я на него сверх хвалиться, с хорошим шансом кинжальчик в брюшко заполучить. Больно надо. Вот, кстати, кинжальчик аккуратненький такой в ножнах. Дреная парадная подделка. Прекрасный подарок дебилу-начальнику, главное от души. На тебе, типа, чудно хромированный наборчик для хоракири, родной. Будешь использовать по назначению, не забудь ласковое слово обо мне молвить. Доставь, милый, такое удовольствие. А вот люгер Parabellum штука посерьёзнее. Однако мы на неё не купимся. Во-первых, патроны не достать, во-вторых, ни к чему враждебными царскими глазами золить при нынешней те сверхбдительной подозрительности. Неконец. Главное моё моруж... оружие сейчас Коля готовит. А городко ствол так на самый крайний случай. Не до его, конечно. К тому же, в системе стрелок оружия Нас одним полагаю всё же первый элемент, если, разумеется, второй не полный и абсолютный отстой. А дядечка, определённо не мальчик. Виски с просидию, значит, в ченах, по всей видимости. Без знаков ихнего различия не знаю. Хватило и посконных кубиков и шпал с триугольниками в придачу. Без полулитри хрен разберёшь. а с поллитра и тем более под защичком ле втуафе какой-то хитрый крест жёлтый блестящий с кочергами торчащими не знаю что за жёстке губы застыли в болезненной гримасе края губ чуть опущены удачно получилось и ты не сможет, но зато и насчёт побега забот никаких мы обычно сразу ногу ломали Если транспортировать, не надо, в колене. Если надо, то руку. Приматываешь мейчик тело и вперёд. Ноги ходят и хваемо. Кочевники говорят, Ахиллы рабам подрезали. Но мы же не кочевники, и кровь зачем? Парни стрельнули сосны купал. Не так, чтобы глухо сел, сосен вообще едва ли не легче всего снимать. А хуже всего сакации сложили кое-как стропы с подвесной внутри бросили сверху немца начался давно а может и вовсе когда на адреналиненный боль почти не чувствуешь если не очень острая но ну и от острой не трубаешь а лишь цепенеешь на секунду где-то глаза закрыты но видно как глазные яблоки на шум и разговоры реагируют Правильный, дядька. Я сам такой. Сразу вскакивать и права качать самое распоследнее дело. Как бросили его без особого пиетета на парашют, решил застонать. Глаза открыл. Я Oberstreitlant Karl Menert, Kommandeur второй группа Kampfgeschwader 2. Надо же, разговорий пойдёт. Надо же по-русски Да великолепно, наверное, научился. Где базируетесь? Представьтесь сначала младший лейтенант. С этой крайне бережительной усталостью, типа, надоели вы мне со своей беготнёй, интерменши. Ну что ж, нам не жалко. Младший лейтенант Малышев, пилот-истребитель. Вот ещё не хватало ему объяснять, что лейтенант только знаки различия мамлейские. И потом мне это до того по фигне было всегда. Все эти звёздочки, ромбики и треугольнички, лампасы даже, равно как и прочие детские игры в песочнице. Так где вы базируетесь? Я не расслышал. Лейтенант младший. Я есть ваш на пленный и согласно Женевской конвенции. О, позор на мою лысую голову. А как я мог забыть? вож возглау люх царя небесного женевская конвенция международный документ people понимают что поясничаю по тону но к чему это явно не просекает немец тоже подобрался бы чувствует не к добру вся эта такая вот прелюдия действительно согласно конвенции принявшая сторона Не без оказывать воянеполенному медицинской помощи. Сейчас, сейчас, как там наша ранка, сквозная? Чудесная, уж это те не находите? Заживёт, не заметите даже, если доживёте, разумеется. Ну, очистить надо. Надо, я сказал. Обрывки материи попали, наверняка, грязь всякая затаскает потом. overline защитники за допущение случая гангрены уздавшихся в плен руки руки прочее сказал вот так бедняжка а ведь тебе наверное больно